Глава тридцать четвертая. Розочки притихли, глядя на бывшего преподавателя во все глаза. «Здравствуйте, мастер Ройм», – пискнула Габби. «Лорд Теодор», – мягко поправила ее богомолиха. «Теперь следует обращаться так». Она указала господину Ройму место между Лорой и Алланой на другом конце стола. Вертрана, которая пристально наблюдала за ним, увидела, как пронзительно тот взглянул на Мэй. У него не было возможности перекинуться с обещанной другому магицей даже словом. Вертрана наклонилась к Эйлин, сидевшей по левую руку от неё, и тихо, чтобы лорд Конор не разобрал, прошептала: "Элли, ты ведь можешь узнать, о чём он думает". Мне в голову как раз пришла та же мысль, тихо ответила Эйлин. Она закрыла глаза и прижала пальцы к вискам. "Твоей подруге плохо?" осведомился лорд Конор. "Ой, пейте свой чай". Нервно ответила Вертранна. Прислужницы как раз закончили разливать гостям горячий напиток. Лорд Коннер сжал губы, откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, всем видом выказывая безразличие. Вертранни сделалась совестна. Вам нужно пить побольше жидкости, примирительно произнесла она. Давайте я вам сахара положу. Только вы, пожалуйста, пейте и не мешайте. Она торопливо бухнула в чашку господина Ространна три ложки сахара, передвинула блюдо с пирожными, а когда подняла глаза на лорда Коннора, поняла, что тот беззвучно смеётся. Не ещё никто и никогда. Начал он и зажмурился, стараясь не расхохотаться в голос. Не просил наследника рода Ространн не мешать. Ты уникальная девушка, Вертрана. Сомнительный комплимент на верту не подействовал. Она посмотрела на себя глазами лорда Коннора и увидела не оттёсанную простушку, девочку с улицы. Что же, именно такой она и была. Но какое ей дело до мнений разных там надутых аристократишек? Не до того сейчас. Верта отвернулась, судорожно пытаясь придумать способ, чтобы мы и мастер Рой хотя бы на минуту оказались рядом. Элен тронула её за локоть. Он выглядит таким спокойным, Прошептала она, наклонившись к ухо Вертрана. А внутри ураган чувств. Столько мыслей. Мне удалось узнать главное. Мастер Ройн ушёл с должности, чтобы попытаться найти деньги. Он заложил диадему, единственную фамильную ценность, но этого едва хватило, чтобы заплатить вступительный взнос. Будто здесь что-то вроде клуба для богатых и знатных, скривилась Верта. Как же мерзко. Он сможет перекупить мой у лорда Геронима. Елена закусила губу и покачала головой. Как бы я хотела сказать да, но боюсь. Девочки, милые, о чём вы шепчетесь? В ласковом голосе госпожи Гран слышался виск розок. Ай-ай, чему мы вас учили? Я хочу предложить развлечение для гостей, воскликнула Вертрана, изо всех сил стараясь вспомнить невинную застольную игру, но в голову как назло ничего не приходило. Развлечение? Богамолиха, готова была метать громы и молнии. Да что ты? Почему нет? раздался ровный голос. Вертрана повернулась и уставилась в спокойные серо-зелёные глаза лорда Конера. Тот оглядел присутствующих, будто прикидывая варианты. Разве никто из вас не играл в детстве в фантазии и ассоциации? На лицах гостей расплылись ностальгические улыбки. Это же совсем детская игра. покраснел юный лорд Ханг, но на него зашикали. "Я не знаю правил", прошептала Вертрана, которая никак не могла взять в толк. "Лорд Конер старается помочь или хочет поиздеваться?" "Правило простое. Каждый из присутствующих выбирает гостя, сидящего за столом, а потом называет слова, которые ассоциируются с этим человеком. Другие должны догадаться, кто это, но они могут не указывая на человека. добавлять свои ассоциации, пока не угадают все игроки. Сложно, протянула Лора. Ничего сложного, уверил господин Ростран. Если вы не слишком хорошо знаете человека, ассоциации могут касаться только внешности. Давайте попробуем. Я начну, а вы постарайтесь угадать. Вертрана заранее скуксилась, ожидая услышать нечто вроде тощей редкий с хвостиком на макушке. Вредная, надоедливая и непослушная. Котёнок, играющий на солнце. Оранжевая хризантема. Веснушка на носу ребёнка. Фарфоровая статуэтка. Вертран распахнул глаза. Мэй. Он говорит о Мэй. Мастер Ойн тоже догадался, скинулся, бросил на лорда Конора ревнивый и хмурый взгляд. Он открыл рот, чтобы сообщить слух имя. На ветрана качнула головой, не позволяя ему это сделать. Ох, как же трудно подобрать нужные слова так, чтобы не выдать всем главную тайну Миюши, но рассказать о ней лорду Теодору. Чуде, прошептала она. Оранжевая тыковка осенью. Плод заботы. Она запнулась, чувствуя, что краснеет. Мастер роем отцепинел, застыл, как изваяние, судорожно скомкал салфетку. Он так смотрел на меня, будто хотел всю её внести в свой взгляд. Он догадался, главное, чтобы никто больше не понял. "Солнышко", затараторила Эйлин. "Ласковое весеннее солнышко". "Да это же моя Мэй", расхохотался лорд Героний. "Моя девочка". Он обвёл гостей и Розочек победоносным взглядом. Вертрана с облегчением зааплодировала. "Теперь я?" крякнул он. "Что же?" Стар, я уже для этих забав. Так, подумаем. Его магию запечатали после запрещённой дуэли в Академии, жульничество и бессмысленное использование бесценных артефактов. Это не ассоциации, это грязные слухи и сплетни. Тихо, ясно и холодно произнёс лорд Коннер. А дуэли бывают разные, не только магические. Случаются и дуэли чести. За столом установилась мёртвая тишина. Кто-то разглядывал содержимое тарелок, кто-то заинтересовался лепниной на потолке. "Поняла, поняла", вдруг воскликнула Лора, единственная, кто не догадался, почему все замолчали. "Послушайте, теперь я загадаю. Мы ведь прошлого угадали, да? Нет?" Все промолчали, и Лора вдохновенно продолжила. "Тонкий вяз, светлая вода в ручье". Пересты облака на голубом небе. Лорд Ханг приосанился. Все загалдели радость возможности замять инцидент. Светлая вода в ручье мысленно фыркнула Вертрана. Она вдруг увидела, какой господин Отгер че славный и недалёкий, а все его достоинства молодость и приятная внешность. Верта качнула головой, будто сбросила наваждение, и случайно краешком глаза зацепила лорда Конера. Тот сидел белый, точно снег, прижав к карту костяшки пальцев. Вы теряете сознание, испугалась Верта. Она нашла под столом его ладонь и вцепилась в запястье, вливая силу. Какой же вы, в сердцах выдохнула она, когда поняла, что господин Ростран немного акклимался. Непослушный. Лорд Конер сделал глоток чая, аккуратно поставил чашку на блюдце и хрипло произнёс: "Ну и что всё тебя?" Вам надо в постель. Как я могу пропустить такой прекрасный вечер? Господин Ростран отыскал самое маленькое пирожное и отправил в рот целиком. Снова извинт. Ну что за человек? Прекрасный вечер. Как бы мне ни посидеть раньше времени после этого прекрасного вечера. Нервы Вертрана действительно были на пределе. Она переживала за Мэй, которая с самого момента появления мастера Роя в чайной комнате не произнесла ни слова. переживала за лорда Теодора, который так явно не сводил с Роули взгляда, что это уже становилось неприлично. Переживала даже за лорда Конера, и этот будет вести светскую беседу, изгибать тонкую бровь и кривить губы в усмешке до тех пор, пока не свалится замертво. Окончание чаепития принесло Вертране огромное облегчение, будто гора свалилась с плеч. Богомолиха подала знак, и розочки поднялись с мест. Гости тоже нехотя встали. Лорд Героним наклонившись, припал к руке Мэй, а Рожуля в это время глядела на мастера Ройма, и губы её дрожали. Прости меня, говорили её глаза. Я ведь не виновата. Я не хочу. Лорд Теодор стёрнул с вешалки пальто и стремительно покинул чайную комнату, не попрощавшись. Мэй зажмурилась, сдерживая слёзы. Сил моих больше нет, простонала Вертрана чуть слышно. Лорд Конер уходил последним. Багамолиха уже построила выпускниц, но не смела потревожить Вертрана, пока господин Ростран оставался рядом с ней. А тот, дождавшись, пока комната опустеет, потребовал: "Немедленно признавайся! Тебя угрожает опасность? Тебя кто-то испугал? Не верю, что ты устроила весь этот цирк бот ради глупых страдашек влюблённой девочки. Она несомненно очень мила, как и этот гордый, но бедный учитель. Но Какой он мерзкий, процедила Вертрана. Она едва не задохнулась от возмущения. Мы все для него жалкие создания, все, кто ниже по статусу. Сноп, отвратительный сноп. Как хорошо, что я ничего ему не рассказала. Разве такой поймёт? Верта отступила на шаг, покачала головой, отвернулась, взёрнув подбородок, и вышла.